Это правда, что люди видят белый свет, когда умирают? Да, видят. Этот сияющий белый свет тоннель, ведущий к ангелам на небеса. Спасибо за вопрос. На самом деле, у меня нет идеального объяснения того, почему некоторые люди видят перед смертью белый свет. Скажу больше, ни у кого пока нет идеального объяснения. Религиозные ребята могут считать, что это сверхестественные врата в загробную жизнь. Учёные могут считать, что причина появления этого света нехватка кислорода в головном мозге. Одно мы знаем наверняка: эти странные явления действительно происходят. Слишком много рассказов о них встречается повсюду, и в религиозной среде, и в культурной, и было бы странно им не верить. Люди, попавшие в травматические, угрожающие жизни ситуации, делятся пугающе схожим опытом, который учёные называют околосмертными переживаниями (ОСП). Как бы жутко это ни звучало, ОСП возникают не так уж редко. Приблизительно 3% американцев утверждают, что прошли через подобное. Это число было даже выше 18% в опросе, проведённом в больницах среди пожилых пациентов. Важно помнить, что не все ОСП одинаковые. Не каждый человек вдруг обнаруживает сияние в конце тоннеля, пока перед глазами проносятся детские воспоминания о том, как он играл с питомцами и сцены неловких собеседований. По данным одного исследования, примерно половина людей с ОСП полностью осознавали, что они мертвы, что может быть и хорошо, и плохо, в зависимости от того, насколько спокойно вы относитесь к смерти. Каждый четвёртый чувствовал, будто покинул тело, но только каждый третий оказывался в том самом старом добром тоннеле. И ещё несколько плохих новостей. Мы представляем себе ОСП как что-то позитивное и благостное, но эти надежды оправдываются лишь в половине случаев. Оказывается, ОСП бывают и довольно жуткими. Некоторые учёные уверены, что ОСП встречались в разных культурах на протяжении всей истории человечества: древний Египет, древний Китай, средневековая Европа, в этих культурах и бесчисленном количестве других. Есть рассказы о религиозных переживаниях, которые почти полностью совпадают с околосмертными. Отсюда рождается интересная дилемма из серии курица или яйцо. ОСП это какой-то универсальный религиозный опыт или напротив, религиозные переживания вызваны процессами в человеческом мозге, основанными на нейрохимии и биологии? Обстоятельства или, если хотите, атмосфера, присутствующая в околосмертном опыте человека, также зависят от среды, в которой он живет. Например, американские христиан могут в тоннеле встречать ангелы, а индусов – посланец бога смерти. Грегори Шушан, исследователь из Оксфордского университета, пишет об очень разных свидетельствах очевидцев, в которых участвуют персонажи из близкой именно им культуры – Я помню одно описание, там Иисус в виде кентавра ехал в колеснице. А ещё слышала о мужчине, чьё сердце билось снаружи его груди, а волосы были уложены в форме епископского головного убора. Есть ещё кое-что, усложняющее задачу учёным из следующему СП, чтобы испытать эти переживания, не обязательно оказаться на волоске от смерти. Исследователи из Вергинского университета обнаружили, что чуть больше половины пациентов, прошедших через такой опыт, не попадали ни в какую медицинскую опасность. Смерть, как выяснилось, к ним не приближалась. Предлагаю поговорить о потенциальных научных объяснениях, почему это может происходить. Если вы врач, специализирующийся на мозге, Скорее всего, вы опишите ОСП какими-нибудь навороченными и запутанными терминами, вроде «нарушение телесной мультисенсорной интеграции». В числе других причин называют выплеск эндорфинов в мозге, повышенное количество углекислого газа в крови пациента или излишняя активность его в височной доле. Но давайте поищем более простое объяснение и посмотрим на другую группу людей, которые испытывают похожие ощущения и иногда видят эфемерный световой тоннель. Это лётчики-истребители. Полёты на высоких скоростях могут вызвать нечто, называемое гипотензивным обмороком. Это происходит, когда в мозг поступает недостаточно крови и кислорода. В такие моменты у лётчиков пропадает зрение, начиная с периферии, и создаётся ощущение, будто они смотрят в яркий тоннель. Звучит знакомо? Учёные убеждены, что видение света в конце тоннеля результат ишемии сетчатки, которая случается, когда в глаз поступает мало крови. Чем меньше крови, тем хуже зрение. Состояние крайнего ужаса тоже способно вызвать ишемию сетчатки. И страх, и недостаток кислорода ассоциируются с умиранием. В таком контексте утрированное описание сияющего тоннеля из ОСП становится гораздо более понятным.